На этом-то принципе основывается различие в размерах заработной платы за труд обыкновенный и за труд, требующий большой ловкости и сноровки. Труд фабричных рабочих и мастеров считается требующим большей ловкости, нежели труд деревенских рабочих. Предполагают, что работа первых по самому свойству своему тоньше и сложнее, чем работа последних. Поэтому по законам и обычаям Европы требуется, чтобы всякий, кто желает посвятить себя первому из этих двух разрядов труда, прошел ученичество, условия которого более или менее стеснительные в различных странах. Другой же род труда, сельскохозяйственный, открыт для всех и каждого без ограничения. Пока идет обучение мастерству, весь труд учащегося принадлежит его хозяину. Часто бывает, что в течение того срока родители или кто-нибудь из родных ученика платят за его прокормление, и почти всегда требуется, чтобы они, по крайней мере, одевали его. Бывает также, что хозяину еще платят деньги, чтобы он обучил мальчика своему ремеслу. Ученики, которые не в состоянии платить денег за учение, отдают время, иначе сказать – подрежаются на гораздо большее число лет, чем сколько нужно для обучения. Условие всегда невыгодные для ученика, хотя в то же время вследствие обычной ленности учеников не всегда выгодные для хозяина. В деревне, напротив, рабочий подготавливает себя к более трудным сельским работам постепенно, исподволь, занимаясь сначала более легкими из них, причем труд его на всех ступенях обучения доставляет ему достаточные средства существования. Вот почему в Европе заработная плата ремесленников, мастеров и фабричных рабочих должна быть несколько выше, чем плата простых рабочих. Она действительно бывает выше, и ремесленники и мастеровые причисляются почти везде к более высокому классу, чем просторабочие. Впрочем, превышение заработной платы все-таки очень незначительно. Средний заработок паденного рабочего на обыкновенных фабриках, как, например, на суконных или полотнянах, в большей части случаев лишь немногим выше ежедневного заработка простого паденщика. Ремесленник-мастеровой бывает занят более постоянно, и потому заработок его в совокупности за целый год несколько выше но этот излишек заработной платы не превышает все-таки того, что нужно, чтобы вознаградить за гораздо большие расходы по обучению. Обучение бывает еще гораздо продолжительнее и дороже в искусствах, требующих большой ловкости, а также в так называемых «свободных» профессиях. Денежное вознаграждение живописцев, скульпторов, юристов и врачей должно быть поэтому гораздо выше – И так это и бывает на самом деле. Что касается прибыли на капитал, то она мало зависит от легкости или трудности изучения соответствующих отраслей производства торговли. Все различные способы помещения капиталов, принятые в больших городах, более или менее одинаково трудны для изучения а какая-нибудь отдельная отрасль внутренней или внешней торговли не может быть многим более сложным делом, нежели всякая другая. В-третьих, заработная плата изменяется в разных занятиях, смотря по тому, насколько постоянно или непостоянна работа.